Глава одиннадцатая В те самые мгновения, когда Прияна старалась не забыть о Святославе, он тоже подумал о ней. «Ты за верное знаешь, что твои варяги стреляют метко», — тихонько спросил он у Болвы, сойдя с крыльца Эльгиной избы и глядя, как ему подводят коня. Знаком князь предложил отруку чуть повременить, и тот замер с конем в пяти шагах, оставив Святослава наедине с Болвой. Да уж, думаю, метка иначе стали бы их цесари столько лет держать. Там трое во львах служили. Львы — внутренняя охрана Большого дворца в Константинополе, личная охрана цесарей. Тогда передаем послезавтра. Поеду с женой вместе, вот тогда и по пути туда, чтобы на Святой горе сразу все узнали. У болвы слегка вытянулось лицо, но он лишь кивнул. Мурашки бежали по спине от мысли, что совсем рядом с молодой княгиней будут свистеть стрелы. Однако такое нападение вдвое усилит вину того, кто на это решился, и отвращение к нему всех, кто об этом узнает. А совместно пережитая опасность снова сблизит князя с женой. После возвращения Святослава из Хольмгарда прияно охладела к нему, хоть и старалась этого не показывать. «Догадайся, муж, в миг опасности заслонить ее от стрел, и ее сердце вновь к нему обратится. Все обиды будут забыты». Проведя утро в святилище, Святослав и Местина явились к Эльге пообедать. Сидя в гриднице на своих привычных почетных местах, они непринужденно обсуждали текущие дела, не касаясь смерти у Леба. Самообладание Местины никого не удивляло, но, глядя на сына, Эльга дивилась тайком. При его суровом нраве он редко бывал таким дружелюбным. С Мистиной обращался так, будто ничто их не ссорило, будто он просто забыл об убийстве и угрозе мести. Когда Эльга сказала, что хочет повидаться с прияной Святослав пообещал через день привести ее сам. Для него все складывалось удачно. Мать дала ему повод приехать к ней снова, и Мистина при этом был и все слышал. Не раз Святославу приходилось встречать опасность в сражениях, и он всегда шел на пролом. Столкнувшись с угрозой в ближайшем окружении, князь понемногу учился хитрить. Вернувшись на Олегову гору, Святослав застал Прияну немного грустной. "Был у матери", сообщил он ей в гриднице, когда дружини подавали ужин. "Просила тебя приехать к ней". Видно соскучилась. О, это приглашение Прияну и обрадовало, и испугало. "Что если у старшей княги не окажется Торлейв?" "Не, ладно", почти равнодушно ответила она. Завтра поеду. Завтра не езди, а послезавтра поедем с тобой вдвоем. Завтра у меня дела иные, а то вдвоем прокатимся. Она все грустит. Святослав не стал упоминать о причине материной грусти, а вось развеселим ее. Ельге, конечно, приятно будет видеть согласие сына с женой и его желание ее мать порадовать, но прияно с усилием скрыла свои истинные чувства. Даже самого по себе видеть Торлиева Ей было бы сейчас и приятно, и мучительно. Но видеть его при святославе — совсем казнь. Делом-то она пока провинилась не сильно, но желала бы куда большего, и оттого ей было почти так же неловко, как если бы она уже сотворила блуд с двоюродным братом мужа. Но уж то хорошо, что она попадет на святую гору, У Эльги наверняка окажется Мистина, и, может, повезет от него самого услышать тайком, что это за игрище между Речицей и Брандом. За Речицей Прияна теперь пристально наблюдала, не подавая вида, и еще несколько раз заметила, как та, будто между делом, обменивается с Боловой какими-то тихими речами. Женское чутье Прияне говорило «не из любви и не ради блуда та встречается с Брандом». Деловитый ее вид во время этих шепотом ведущихся переговоров с одним мужчиной мало вязался с влюбленностью в другого. Болова в это время сидел по правую руку от Святослава, позади Асмунда, Хрольва и Вуефаста. Горшок каши и блюда с жареной говядиной у него было общее с Родольвом, Вемундом и Хаблотом, то есть самое почетное из тех, что после старшей дружины. Прежде им владел Игмур с братьей, но их исчезновение приблизило Болву к княжескому краю стола. Протягивая ложку к горшку с кашей и отрезая поясным ножом кусочек мяса, он делал вид, будто увлечен только едой и даже участвует в болтовне между Радольвом и Хавлотом, а сам ловил ухом разговор князя с женой. Только бы ей не взбрело на ум отказаться от поездки к свекрови. Тогда весь замысел пропадет — Придется переносить и снова выжидать подходящий день. Но тянуть не стоило. Чем быстрее удар, тем точнее в цель. Он уже побывал в ратных домах и передал лису послезавтра. Нужный человек поедет с несколькими бережатами и женщиной. Двое стрелков будут лежать на соломенной крыше клети, прячась за скатом, чтобы показаться только перед самым выстрелом. Но еще им нужно будет дождаться знака. А знак в том, что известный лису человек войдет в клеть. Этого человека Болва показал лису, сводив его к той самой клете пары дней раньше. Лис видел, как вошла сперва какая-то бабенка с лукошком, а потом рослый хирдман в голубой рубахе и со скрамом на боку. — Вот этого парня запомни, — сказал Болва. — Он войдет в клеть, и после этого вы будете стрелять. Если его перед тем не увидите, пусть тот человек едет себе спокойно значит, в другой раз. А что будет с этим человеком? Он не ваша забота. Вам нужно увидеть, как он войдет. Он не помешает. И назад не выйдет. Все, что вам нужно знать». Судя по лицу лиса, он волновался не больше, чем если бы его звали удить ершей в глубочице. Но болво сидел, как на иголках. Невольно вспоминалось то давнее лето, когда они с лисом... Несколько раз перенесли с места на место рогатину с надломленным острием, а в итоге она оказалась в руках у свинельда, когда на него попёр медведь. Совсем не его смерти они искали, но в итоге перехитрили сами себя и разрушили сперва свою жизнь, а потом и мир в земле деревской. Но за пятнадцать лет они набрались опыта, и Болва надеялся, что в этот раз все пройдет гладко. Будь рядом, Агнер, одноглазый, он сказал бы, опыта набраться можно, и умный человек сумеет это сделать. Но удача — совершенно другое дело, отличное и от опыта, и от ума. Святослав, поговорив с женой, молча жевал мясо и тоже думал о назначенном дне. Он-то хорошо понимал, как тесно связаны победа и удача, удача и честь. Задуманные выстрелы с крыши подорвут лишь честь его врага, ослабят удачу. А победу он, Святослав, одержит собственной рукой. Его же удача неисчерпаема. Залогом ей золотой меч древнего полубога, что вручил ему сам Один всего лишь год назад. Его главные битвы еще впереди, но прежде чем идти в них, нужно вымести паутину из углов у себя дома. Ты уверен? Я еще как уверен. По-твоему, я слепой или тупой? «Ты не знаешь конунга в лицо, где ты его видел?» «Я знаю в лицо его стяг. И с ним был Бьёльф. Мне не веришь? Спроси Мунди. Нам из тех кустов у реки дорогу было видно отлично». Что из кустов на берегу Глубочицы дорогу видно хорошо, Лис знал, сам выбирал это место. И «Это был конунг, мы тоже его видели», — подтвердил еще один варяг Финни. Он утром ехал к святилищу, и где его мать живет, а ближе к вечеру обратно. Тогда его видели, Свейн и Мунди. Не такие уж мы глупые, чтобы Конунга не узнать. Да и со стягом в этом городе он один ездит, четверо телохранителей. А уехал потом к своему двору. Я послал Векеля за ним проследить. Правда, Векель, тот мужик со стягом, заехал на княжий двор? Как стрела в глаз. И по дороге все ему кланялись С того дня, как Болова показал лису нужное место у моста, тот каждый день посылал по два человека из своих посидеть в кустах на берегу Глубочицы. Двое с утра, двое с середины дня. Даже если варяги и дремали по очереди в этих кустах, все-таки слишком опытные люди, чтобы не подметить нужного. И если четверо уверены, что вместе со знакомым им Бьёльвом видели именно князя Святослава, это он и был. Расклад сошелся. И Лису совсем не понравился. Он еще раз перебрал в уме, что ему известно. Мистину Свенельдича и князя Святослава совсем недавно разделила кровная вражда. Человек от Местины нанял их напугать неизвестно кого, заплатил хорошие деньги и указал место засады, именно там, где ездит князь с малой дружиной. Знаком к выстрелам должен стать некий человек, вошедший в клеть. Зачем там этот человек? Может, он заодно подаст знак тем, кто будет укрываться внутри, что пора заканчивать со стрелками на крыше? Выстрелив перед этим по князю, только уже метко. Местина не такой человек, чтобы пугать своих кровных врагов, особенно таких могущественных. Это же все равно, что шуровать жердью в берлоге спящего медведя. В итоге будет убитый князь и два-три трупа, невесть чьих наемников. Оставшихся, конечно, тоже допросят, но допрашивать будет Мистина и получит от них именно те сведения, которые ему нужны. Иначе они из его рук не выйдут живыми, а соперников в этом городе у него уже не найдется. На другой день была пятница, день большого торга на Подоле. Местина никуда не собирался, и Бранда легко отпустил прогуляться. Но свидание не заладилось. Речица прибежала в клеть с опозданием, заторотурила. Хозяйка что-то там придумала, разгневалась, завалила всех работой, стиркой и еще чем-то. Она, дея, едва вырвалась предупредить. «Приходи завтра до полудня, я уж и верно выберусь», молила она, страдальчески вытаращив свои большие карие глаза. «Непременно приходи, завтра-то уж я!» Не дождавшись ответа от озадаченного Бранда, она вдруг кинулась ему на грудь, пылко поцеловала и бросилась вон из клети. Когда он вышел, ее уже не было видно. Несколько разочарованный, ее игривые речи, зазывные взоры и, словно бы невзначай касание руки, обещали ему легкий успех. Бранд неспешно тронулся назад к свинельдову двору. Дорога в этот день была оживлена, и пеший народ, и всадники, и телеги, то скотину гонят, то мешки волокут. Промчались трое угров в ушастых шапках, гоня десяток неоседланных лошадей, весело покрикивали по-своему. Один помахал Бранду на скаку — это Эркень, младший брат младшего зятя, как о нем говорили на свинельдовом дворе. Заглядевшись на ловкую посадку Мадьяр, бранд не заметил, как возле него оказался еще один человек и вдруг услышал. «Эй, Дрэнк, давай-ка отойдем». Обернувшись, увидел того, кто с ним заговорил, и тут же вспомнил. «Был два раза у господина. Варяг. Зовут Лис». «Нет, не Варяг. Рус» из старой свинельдовой дружины. В те давние времена бранд был еще ребенком и жил в Киеве, но теперь запоминал всех, кто приходил повидаться с господином. Кивнов, Бранд отошел с дороги, готовый слушать. Мало ли, что давний знакомый попросит передать господину. Входить в его дела бережатым не полагалось, и Бранда, не отличавшегося природным любопытством, это устраивало. И кое-что передать у давнего знакомого, и правда нашлось. Знаком показав, что ничего опасного, лис расстегнул кафтан, вынул тяжелый, знакомый, звенящий мешочек и протянул Бранду. Тот принял в ладонь, по весу гривны четыре. Передай своему господину. И скажи, дело не будет. Мы не такие дураки, как выглядим. И все. Я ничего не знаю, не слышал, не получал, не помню. Ради памяти Свенельда он в этом может на меня положиться. Но я и зарабатывал цесарево золото себе на хорошую жизнь, а не на блестящие похороны с конями и девками. Это все. Брант лишь слегка поднял брови, а Лис кивнул и пошел прочь по дороге. Вернувшись, бранд постучал в старую свинельдовую избу, где Мистина сидел с младшим братом и выложил мешок перед ним на стол. «Это что?» «Это мне вручил на Подольской дороге тот человек, Лис, что у тебя дважды был. Сказал, что дело не будет, он хочет красиво жить, а не быть красиво похороненным, но ты можешь полагаться на его молчание. Это то, что он сказал. А что все это значит, тебе виднее». Братья свинельдичи переглянулись с одинаковым недоумением в глазах. — Давай сначала. Бранд еще раз пересказал краткую встречу с Лисом, но понимание это не добавило. — Ты давал ему серебра? — спросил Мистина у брата. — Что-нибудь покупал? — Ничего я ему не давал. С чего бы? Он и не просил. Он же с цесаревым пожалованием домой приехал. — Постой, Бранд. — А он назвал? «Имя, господина. Может, он тебя за другого принял?» имени не и не называл, но, я думаю, меня он узнал, как и я его». мистино указал на мешок. Брандт развязал ремешок и высыпал серебро на стол. Но и в нем, когда его быстро перебрали, не нашлось никакого разъяснения загадочному происшествию. Шеллиги сарацинские, немного греческих мелиорисиев, кольца из проволоки и разный мелкий серебряный лом. За этим занятием их застала вернувшаяся в избу величана. — Свинельдич, к тебе племянник любимый ломится. — Давай его сюда. Он же вчера встречался, — вспомнил мистина Брандт, ступай пока. Еще что вспомнишь, скажи. Брандт вышел. на Навстречу ему вошел Торлиев. При встрече глянул на дренга как-то дико, но ничего не сказал. водя Торлиев едва начал здороваться, но тут взгляд его упал на груду серебра на столе. — Они у вас. — Что? — оба брата подались к нему. На лицах и была смесь надежды на новости и подозрения, что некое поветрие повредило всех вокруг в уме. — Да эти куны! — торлив показал на серебро. — бранд принес, да? — Истовое слово. — И ты знаешь, что это и откуда? — оживленно спросил Мистина и почти засмеялся. Племянник превзошел его ожидания. — Это ты знаешь! «Ты что, все-таки берешь за улеба серебром?» В глазах Торлиева сверкнула досада и даже гнев. Мистине, как ближайшему родичу убитого, принадлежало право решать, искать ли за него мести кровью или принимать Виру серебром. Но при его могуществе Вира была позорным выходом, порочащим родовую честь. А к тому же он втравил в это дело и других. Подверг прияну опасности нового и более тяжкого раздора с мужем и теперь намерен отступить?» «Йоту на мать!» — рявкнул Люд из двух братьев, менее терпеливый. «Улеп здесь причем? Местина тоже подался к племяннику. Чье это серебро?» «Да при...» — торлив быстро огляделся, убеждаясь, что в избе нет лишних ушей. «Прияны, то есть святослава Бранд вам, от болвы его, принес. Через ту бабенку, да?» йотуна мать теперь мистина переменился в лице не мог бранд принять бабенку за лиса лис на бабу не похож давай теперь ты с самого начала велел торливу мистина вчера болва забрал у прияны четыре гривны серебром взяв себя в руки по порядку начал рассказывать торлиев святослав приказал выдать Местина кивнул, и взгляд его стал более сосредоточенным. Серебро было похоже на княжескую казну, а участие в деле Святослава все равно, что блеск молнии, предупреждающей о тяжком ударе грома. «Можно показать ей мешок, тот или не тот», — продолжал Торлиев. «Зачем?» — он не сказал. То есть сказал, надо с людьми рассчитаться. «Но это же может значить что угодно. Но она думает, что серебро для тех варягов царьградских». Болва с ними все какие-то круги водит, но о чем она не знает. Святослав прикидывается, что ему до тех варягов дела нет, а серебро им шлет. Она прежде думала, он хочет их подрядить и гморову братью искать, а потом узнала, что твой бранд с бабенкой встречается. Речицей, которая дочь ивора они ее из Вышгорода привезли, и она на дворе у них живет. «У кого?» — уточнил Люд, начиная запутываться. «Да у святослава Служанке приянина просилась, а сама все с болвой шепчется. И с брандом твоим встречается в пустой клете на глубочице. Мы подумала... Прияна подумала, что речица через бранда тебе серебро от Святослава передает, что, мол, ты согласен виру принять. Или это только ему, чтобы как-то помог. Но раз оно у тебя, это для тебя? Повисла тишина. Так... «Тихо!» Местина поднял руки, призывая к спокойствию. Ему требовалось время собрать все это в кучу. «Бранд!» — живо подсказал нетерпеливый Люд. «Успею, куда он денется?» «Так, Болва водится с варягами лиса. Кто их видел вместе?» торлив подумал, стараясь вспомнить, откуда об этом знает. «Это Хрольф говорил», — быстрее вспомнил Люд, что Болва лиса где-то встречал и о нем рассказал Святославу. — Да, он еще велел им через Болву бочонок пиву послать, — добавил Торлиф. Это он уже слышал от Хрольва, но запомнил все, что связанное с Прияной. И он же унес серебро. Тоже им. И это серебро Лис нынче прислал мне. — Баба-то Выжгородская здесь причем, — напомнил Люд. — Кликни, Бранда, назад. Торлиф вышел, вскоре вернулся с Брандом. Глядя на него, Местина глубоко вздохнул. «Выкладывай. Что у тебя с той бабой из Вышгорода? Как ее? Речица? Ты ее подцепил? Или она тебя? Где? Давно?» От изумления Бранд переменился в лице. «С чего господина занимают его любовные дела?» «Да недавно. На Подольской дороге. Случайно столкнулись. Она поскользнулась. Дождь прошел. Ногу ушибла Коротко, но ясно, он изложил повесть своего знакомства с речицей. Выслушав Местина, переглянулся с братом и племянником, но понимание ни на одном лице не отразилось. «Она что-то спрашивала обо мне? О наших делах?» «Нет, сама болтала всякое. Ну, бабья. Чего она от тебя хотела?» «Да ничего, так. Чего бабы обычно хотят?» «О булебе, мести, вире. Не было речи?» «Ни слова», — уверенно ответил Брандт. Я бы тогда сам сказал. Если бы с ним завели речь о Мистине, это его сразу бы насторожило. О делах господина ни с кем из чужих не болтают. Этому его научили еще в пору игр с деревянными мечами. мистина отгреб в сторону груду серебра, потом взял браслет из тонкого дрота, самую крупную вещь, и положил в середину. Это был Святослав. Потом разложил вокруг еще несколько колец. Болва, Лис, Речица, бранд Подвигала их один к другому, мысленно восстанавливая связи и пытаясь найти смысл всей этой суеты. Ничего не вязалось. От Святослава передали серебро Лису. Лис его почему-то прислал Мистине, минуя прочих посредников этого странного дела, Болву и Речицу. — Я ничего не понимаю, — объявил мистина Но это дело пахнет крадой погребальной. И вонь такая сильная, что смутила даже лиса. Видно, из всех, кто замешан, он знает больше всех. «Я съезжу», — предложил лют. Мистина подумал, глядя на разложенные куски серебра. Потом кивнул. «Давай». Появление люта в ратных домах для варягов неожиданностью не стало. Чего-то такого здесь ждали когда Люд с двумя бережатами подъехал, у дверей стояли двое, с копьями в руках и мечами на перевязи. «Лис! Там!» Смерив их взглядом, Люд кивнул на дверь. «Там! Но ты войдешь один!» ответил ему Векель. «Я войду один!» спокойно согласился Люд. «С одним телохранителем!» Он похлопал по узорной рукояти своего меча-корляга, украшенной медью и серебром. На лицах варягов мелькнула невольная зависть и уважение. В оружии они разбирались, и потребовать оставить меч не посмели. Знаком велев бережатым ждать снаружи, Люд сошел с коня и под испытывающими взглядами варягов прошел внутрь. Он с отрочества отличался бесстрашием за гранью благоразумия. Любая опасность для него была желанной возможностью показать свою отвагу. И этим он наслаждался. Лис ждал его у стола. Он подозревал, что так легко с этим делом не развяжется, но не намерен был уступать. Войдя, Люд приветственно кивнул ему, вынул из-за пазухи мешок серебра и звонко шмякнул посреди стола. «Я сказал нет», — вежливо, но очень убедительно произнес Лис. «А я пришел спросить, за что ты наградил нас маркой серебра? Мы вроде бы тебе ничего не продавали, и в долг ты у нас не брал». — Продавали? За какой товар ты нам прислал эти куны? Мы в недоумении. Лис уставился в лицо люто, ища подвох, но на нем отражалось лишь выразительное любопытство. Лис подумал, потом спросил. — Ты уверен, что знаешь всю правду об этом деле? — он глазами показал на мешок. — Да нет же, я не знаю правды. Надеюсь, что ты расскажешь нам правду. «Ты уверен, что знаешь об этом столько же, сколько твой брат? Может, он не открыл тебе всего?» «Я уверен», — медленно и выразительно подтвердил Люд. «С тех пор, как мы с тобой виделись в земле деревской, я уже из отроков-то вышел». «Ну так передай твоему брату. В этой его игре я не участвую». Если у вас кровная вражда с конунгом, это с кем угодно может случиться, в этом я не вижу ничего худого, то нет смысла его пугать. Если уж такое дело, его имеет смысл убирать насовсем. Я знаю твоего брата, у него хватит ума самому это понять. Он намерен просто прикрыться нами. А мы не для того служили в Грикленде и возвращались сюда, чтобы за такую мелочь бесславно отдать жизнь. Мы будем молчать, в этом мы поклянемся на мечах но поищите других дураков. — Ты хочешь сказать, вас кто-то нанял, чтобы убрать конунга, то есть Святослава? Люд с привык думать, что умом уступает старшему брату, и единственное, чего он боялся, по недомыслию совершить губительный промах в таких вот случаях, как нынешний. — Кто-то, вы, твой брат. — Местина нанял вас убрать конунга. Ты все-таки впервые об этом слышишь? Может, убрать-то его он собирается своими руками, но свалить на нас. Кто тебе это сказал? Люд все-таки сумел ухватить самый важный из вьющихся в голове вопросов. От кого ты получил это серебро? От нашего давнего друга Бьёльва. Болва. Люд хлопнул по столу так, что мешок подпрыгнул. — Так он же с человек Святослава. Он в грядьбе с тех самых пор, все эти пятнадцать лет. — Он дал понять, что выполняет? — Нет, он прямо мне сказал, что это поручение от Местины. — Насвистел. Мы ему никаких поручений не даем. Он из Игморовой братьей Нам никогда другом не было, а теперь и вовсе. И серебро это княжье. Из кононговой казны. Забываясь в увлечении, Люд переходил на славянский язык, но нахмуренные брови варягов напоминали, что надо перевести. «Мы этого серебра не видели в глаза, пока сегодня нам его не принесли от тебя. Мы не возьмем в толк, с чего ты нас такими дарами жалуешь. Может, расскажешь, что тебе известно? Если расскажешь», — добавил он, видя, что Лис колеблется, — «этот мешок останется у тебя». Лис помедлил и кивнул ему на помост. «Садись». Люд сел и всем видом изобразил готовность слушать. Но Лис колебался. Люд ему не угрожал. Но Лис и сам помнил. В Киеве Местина сильнее его. А найдется ли заступник? Как знать? Но не страх толкал его согласиться. Глаза люта цвета пыльного желудя, смотрели на него с живым любопытством, безо всякой задней мысли. Люд не знает, что пятнадцать лет назад именно Лис породил и взрастил замысел, который привел к внезапной гибели воеводы Свенельда, лютого отца. И Мистина не знает. Знает только Болва, но тот будет молчать, ибо они ту вину делят пополам. Они не желали зла своему старому вождю. Напротив, хотели устроить так, чтобы он сохранял владение, силу и влияние, как можно дольше, ни с кем не делясь но перехитрили сами себя, погубили свинельда и всю дружину, и землю деревскую. О земле деревской они не сильно-то печалились, раз уж дань с нее потеряна, но чувство вины перед свинельдом и его сыновьями за пятнадцать лет не ушло совсем. Затаилась и порой напоминала о себе, как застарелая хворь, не убивает, но и здоровым быть не дает. Он думал, что прошлое ушло навсегда, потому и решил вернуться. Но здесь, на Руси, под взглядом желудевых глаз, точь-в-точь -точь такого цвета, как были у свинельда, это чувство завладело душой и указало способ навсегда от него избавиться. «И я тебе всё расскажу», — сказал лис, а мысленно добавил, «и буду больше ничего вам не должен». вернувшись и войдя в свенельдовую избу, где его с нетерпением ждали мистина альф дияр бранд и торлиф люд начал с того же самого вынул из за пазухи мешок серебра и звякнул об стол он не хочет оставлять себе говорит это будет означать что он принял плату и взялся за дело а он браться не хочет даже сказал да им помарки на каждого а не на всех так за что ему заплатили Он сказал, ему сказали, что надо обстрелять с крыши некоего человека, который поедет с бережатами и женщиной, но никого не убить, всадить пару стрел в щиты телохранителей и все. Но варяги сами поняли, что этот человек — Святослав. Он ездит через тот мост, через Глубочицу, и день — завтра. Завтра он должен приехать к Эльге, она хотела видеть Прияну. Они при Яну собирались обстреливать, — Торлиф вскочил. — Они не будут, — Лис сказал, — и сдается мне он прав. Если уж ты в ссоре с Конунгом, то пугать его — последнее дело. Надо сразу валить наглухо. Местина хмыкнул, соглашаясь. И они, варяги, решили, что их просто подставляют. — Что их подставляешь ты, Местиша? — А выходит, подставляют и их, и меня. Но кто? «Святослав», — первым сказал Торлиев, глядя на мешок серебра. Этот мешок в его мыслях связывался с прияной, а мысль о ней вела к ее мужу. «Болва», — добавил Альф, — «он принес это серебро от Святослава Лису, но сказал, что от тебя. Варяги должны были думать, что их нанял ты. Но, выходит, Святослав нанял их пугать самого себя? Ну уж не убивать, как Лис решил», — сказал Ротияр. — А при чём тут мой парень? — Альф кивнул на Бранда. — Он им зачем? — Глубочица, — Люд нахмурился. — Ты с той бабой встречаешься в клетях на Глубочице? Так их засада там же, на крыше, завтра. — Завтра она велела опять приходить, — с трудом вымолвил Бранд. За двадцать четыре года жизни он ни разу не чувствовал себя таким дураком. «И без тебя не велено начинать?» — подхватил Люд. Лис сказал, «Если Бранд не придет, не стрелять, и все откладывается. Выходит, наш дренка им зачем-то нужен, уже завтра». Все помолчали, пытаясь найти для Бранда место в этой паутине. «Мне не предлагали как-то участвовать», — сказал Бранд. «Клянусь!» — он тронул молот Тора на шее ни баба, ни еще кто не упоминал даже о какой то стрельбе а о князе может завтра она хотела меня склонить мельком вспомнилось что именно речьца ему почти пообещала на следующем свидании но я же не такой оббалду чтобы ради бабы господина подставить и невольно задумался неужели такой или хотя бы похож все еще помолчали я вижу один ответ наконец заговорил мистина им нужен не бранд Им нужен его труп. Все в молчании пытались уразуметь, чем может помочь труп Бранда. Мысль была где-то рядом. Сдается мне происходить, все будет так. Мистина прошелся по старой отцовской избе, двигая правым плечом, словно разминаясь. Бранд входит в клеть, там его ждут. И отнюдь не баба, а два-три святшиных угрызка. Прижмуривают. Потом появляется князь с малой дружиной. Варяги пускают по нему несколько стрел мимо. В это время другие стрелки с крыши клети заднего ряда стреляют по ним наглухо. А те даже не смотрят себе за спину и ни к чему такому не готовы. В это время гриди бегут, кричат, гремят оружием, обстреливают крышу. В итоге три трупа злодеев, стрелявших в князя. Из них двое чужие варяги, один мой бережатый. Возьмут остальных варягов, и они скажут, что нанял их я а бранд Если кто заикнется про Болву, это будут его последние слова. Лис — давний человек моего отца, и у меня он был, когда из Царьграда вернулся даже дважды. И все понятно. Это моя месть за Улеба. Даже Эльга, если и не поверит, то заступаться за меня ей будет трудно. И тогда самое меньшее, чего он сможет потребовать, это удаление меня из Киева, а то и вовсе из земли русской а побольше. Я же буду говорить, что не причастен и он сам вызовет меня на поле. Ему уже не тринадцать лет, но даже когда ему было тринадцать, я не мог проливать кровь того, кому клялся в верности на мече. — А он клялся тебе, — не выдержал возмущенный Люд, — как всей своей дружине. — У него есть хелаусов меч. Это залог благосклонности Одина, а Один снисходительно смотрит на нарушение клятвы «До поры», — ставил Альф. «А затем, — спрашивает, — со всей лихвой. Но всякий, кто с ним заключает сделки, так далеко не смотрит. Святослав сейчас рассчитывает на победу в любой схватке. И к тому же мы ведь не знаем, что именно Один ему пообещал». «Ладно, Дренк», — Люд похлопал по плечу удрученного Бранда. «Меня тоже как-то выманили на бабу» собираясь подстрелить из-за угла. Одному парню это тогда стоило жизни. Но мы в этот раз будем умнее. Местина еще раз прошелся мимо молчащих слушателей, невольно воображавших, куда их самих привела бы удача этого замысла. И, думаю, мне придется рассказать обо всем Эльге. Она имеет право знать, что ее сын в очередной раз пробует меня на зуб. Сдается мне, хочет совсем загрызть.